Глава четвертая. Я вернул грузилку ружье. Ходить по территориям с пустыми руками, искать смерти. Это я на себе испытал. Тем более, что сейчас опасаться приходилось в первую очередь не тварей, а людей. Если раньше диповские, редбули, квартиранты рассматривались как, вероятно, нейтральные категории, то нынче все круто изменилось. Я только-только начал осознавать новые территориальные расклады, и пока, не просчитая все досконально, никому лучше не верить, даже северянам. Так что лишний ствол в команде лишним не будет. Грузелок благодарно кивнул, принимая ружье, а я сказал назидательно. Надеюсь, не надо объяснять, что произойдет, Если это ружье вдруг захочет выстрелить не в ту сторону. Дон, я не подведу. Я всегда был твоим фанатом. Я очень признателен тебе за твои чувства, но если что-то пойдет не так, легкой смерти не жди. Он кивнул. Я смотрел Лидию. Невысокая, хрупкая, на вид лет тридцать, светлые волосы острижены по плечи. На щеке тонкий шрам. Странно. У проводников шрамы со временем рассасываются. На награнды свое дело знают и с любыми недостатками, как внутренними, так и наружными, разбирается по полной программе, если только это не связано с потерей органа. У Коптича левая нога так и не отросла, а мерзлый до конца жизни ходил одноглазым, возможно. «Этот шрам она заполучила не так давно после общения с Оловым. Ты из Загона или из Петлюровки?» «Из Загона», — и уточнила. «Родилась здесь. Блок. Второй. Я тоже вас помню, Дон. Я видела все шоу с вашим участием. Мне было все равно, что она видела и кого помнила. Мне нужно было понять, кто она сама такая». Если загонщица, почему так поздно раскрылась суть проводника? Олова меня сразу почувствовал, да и коптичу двух минут хватило, чтобы осознать мои возможности. Чем занималась? Сначала контролером на шахте, потом перевели в колл-центр, в службу безопасности. Кто перевел? Вячеслав Андреевич. Незадолго до того, как его убили. «Ага». Вот и ответ. Видимо, мерзлый, где-то столкнулся с ней, почувствовал и перевел поближе к себе, рассчитывая привлечь к работе, но не успел. А как с примасом сошлась, кивнул я на ее живот. Она потупилась, из кол-центра вернулась назад в шахту, а год назад, во время общей молитвы, он зашел в наш блок. Он часто ходит по блокам, приглядывает себе девушек. Я не боялась, я же не вот какая красавица. А он увидел меня и как глазами приклеился, почувствовал. Да, теперь я понимаю, что почувствовал. А в тот день испугалась, хотела убежать. Но там же кругом адепты увели в Петлюровку, потом в бывший центр безопасности. Там сейчас настоящая крепость, много оружия, боеприпасов. Раньше в блоковых столовках выбор был, а теперь только зеленая каша. Все награнды уходят на закупку экипировки и боеприпасов. Настоящая еда доступна только адептам и положенцам. В гареме тоже хорошо кормят. Но я боюсь примаса. Все боятся а еще больше бояться «Безумную королеву». Я уже второй раз слышал это имя. «Безумная королева». Первым его назвал охранник депо. Вчера. Я не придал этому значения, но сейчас заинтересовался. «А кто это?» Лидия передернула плечами. «Не знаю. Я только раз ее видела. Молодая, красивая, волосы черные». Глаза тоже черные. Когда она посмотрела на меня, думала, умру. Появляется в загоне редко, но люди говорят, что она всегда рядом. Проводник? Может быть. А может, Лидия глянула на Киру. Двуликая. Под такое описание всплывало одно единственное имя — Алиса. Но именно потому, что оно всплыло, я сразу его отверг. Во-первых, слишком просто, как будто специально под нее подводили. Я переглянулся с Коптичем. Дикарь, понимая ход моих мыслей, отрицательно качнул головой. Повернулся к Кире. Дочь задумалась на секунду и тоже качнула головой. Во-вторых, Алиса все время была у меня на глазах. Ну, случалось, исчезала на несколько дней. Но я знал, куда и с какой целью, да и включение станка не прошло бы мимо. Хрюша говорил, что каждый раз обесточивается вся округа. Я частенько зависал в ближайшем городке и не помню, чтобы свет отключался. Тогда кто? Молодая, красивая. Фаина под это описание явно не подходит. Может, белая фаворитка Примаса? Но у нее волосы цвета соломы, к тому же она не проводник. Урса тоже не проводник. Кто еще? Я снова посмотрел на Киру, молодая, красивая, черноволосая, двуликая. Да бред. Если Алиса не могла, то Кира тем более. Загадка. И где ответ на нее искать, хз? А почему люди боятся безумную королеву? Лидия поежилась. Она, она поглощает души. Ну в смысле. Я не знаю, как объяснить. Она смотрит на человека, и тот вдруг начинает смеяться или плакать, или просто слюни пускает, рассудок теряет. А зачем она так делает? Ее это радует. Образы проговорила Кира. «Она посылает образы. Выжигает мозги или что-то вроде того. Ты тоже умеешь так, пап. И Алиса. И я». «Ну да, мы так умеем. А вот коптич нет. И никто из известных мне проводников тоже нет. На такое способны только двуликие и... Ну, почему-то я». «Хорошо, понятно. А как ты выбралась из загона?» Лидия повернулась к грузилку. Тот прийти их, слушая наш разговор. Упоминание безумной королевы его не радовало. Его вообще не радовала вся наша компания. Три проводника и двуликая. Особенно двуликая. Он делал вид, что ему все равно, но я чувствовал, боится. И остальные тоже это чувствовали. «Я ее вывел», — он закивал, словно стараясь сбросить с себя страх. «Я помог». Я уже несколько человек вывел. Есть закрытый чат, он вынул из кармана планшет. О нем мало кто знает, только ребята из бывшей службы безопасности. Собирают группу, выводят. Я встречаю их за воротами, ну и веду на север. Так ты северянин? Ну да. Если ты вел группу, где все остальные? На этот раз только Лидия, одна меньше народу выше шанс проскочить а наш же проводник беречь надо на севере ни одного проводника нет и если лидия так важна что ж ты патронами не запасся три штуки да и оружие фроловка с такими отстаив в тварей не отобьешься а оружие хорошее едва ли не обиделся грузелок на мое замечание а патроны были и еда была и В общем, шли обычным маршрутом вдоль обводного шоссе. Не по самому шоссе, разумеется, а сбоку, за бараками. Когда анклав прошли, разместились на ночевку в подвальчике. Ну, ты же знаешь, Дон, ночью по развалу ходить нельзя. Под каждым кустом тварь сидит. Откуда они там берутся? А примас до него, когда доперло, что Лидии нет, он всю свою орду поднял. Все дома начали проверять. Ну, мы перепугались и рванули, груз сбросили. Лидия куполом нас прикрыла. Ну, полночи шли, покуда сюда не забрались. У нее почти вся доза ушла. А ей без дозы плохо. И без воды тоже». Грузилок с выразительностью посмотрел на меня. Ни у него, ни у Лидии фляжек на поясе не было. Так что на сухую они просидели не меньше шести часов. Ну, ему-то ладно, потерпит, а вот проводнику без воды гибель. У нас вода была, но делиться ею я не спешил. После нанограндов это самый ценный ресурс, вот только способов ее добыть значительно меньше». В радиусе одного пешего перехода я знал лишь о трех источниках. Один в депо, второй в резервной станции и третий в катакомбах под развалом. Ни один из них нам недоступен. Оставалась река, протекавшая за обводным шоссе. От бассейна до нее километров тридцать. В принципе, за день добраться можно». Но для двоих с тремя патронами это не самое безопасное место, слишком много тварей. А учитывая последние события, Олова наверняка отправит адептов и Редбулей на патрулирование речных берегов. Он же тоже не дурак и понимает, что беглецы вряд ли смогли взять с собой много воды. Так что тот, кто контролирует источники, тот и победитель». Я снял фляжку и протянул грузилку. Предупредил. Два глотка. Тот поспешно кивнул и приложился к горлушку. Отпил и передал Лидии. Беременной женщине под нанограндами два глотка вообще ни о чем. Я позволил сделать пять. Все равно мало. Но она и этому была рада. Спасибо. Благодарить будешь, когда до северной дороги доберемся. Выдвигаемся. Я первый, грузилок со мной, потом Лидия, Кира, Коптич замыкает. Идем тихо, смотрим под ноги и по сторонам. Но великий невидимый нам в помощь. Прежде чем выйти, я прислушался. Интуиция молчала, не чувствовала ни людей, ни тварей, Отвязал веревку, толкнул дверь, выглянул в щель. Ветер слегка шевелил листву на деревьях, сдувал пыль с дороги. Заметил стойку воробьев. Они копошились на обочине в сухой траве. Верный признак, что рядом никого нет. Вышел и, придерживаясь стены, двинулся в сторону оврага. Депо и резервная станция оставались далеко слева за рядами двухэтажных бараков. Впереди, окрашиваемые восходящим солнцем в ярко-оранжевые цвета, прорисовывались силуэты хрущевок. А враг начинался сразу за ними. Я прибавил шаг. Опасности не было, но чувства все равно обострились многократно. Запахи, шорохи воспринимались мгновенно. Малейшая игра теней бросалась в глаза и настораживала. Давно я не испытывал подобного. Отвык. Саванна в сравнении с развалом курорт. Животные там, сама мелота, Если только голод и инстинкты не заставляют их терять разум. Здесь кроме инстинктов и голода живет... Злоба! Именно она во многом делает этот мир опаснее любой саванны. До оврага мы добрались без происшествий. Возле хрущевки я остановился. Перебраться на другую сторону можно было либо по одному из двух мостов, либо возле резервной станции. Там был удобный спуск, а метров на 300 выше – подъем. Мосты, понятное дело, для перехода не годились, их уже должны были держать под наблюдением адепты Примаса. Грузилок кивком указал в направлении обводного шоссе. «Я всегда там перехожу. Удобное место, дорога в обе стороны просматривается. Если чисто, то быстрым шагом в самый раз перейти успеем». Ну или за станцией пешеходный мостик, с которого ты кувыркнулся, помнишь?» Он говорил спокойно, будто не понимал, в какой ситуации оказался. «Пришлось напомнить. Слушай, приятель, ты, видимо, до сих пор не осознаешь, кого увел у примаса. Лидия не просто проводник, она, мать его, ребенка, который, по всей вероятности, станет двуликим». Представляешь, какая печаль обуяла нашего общего друга Олова? Или как там его? Петр Александр. И эта печаль в первую очередь велела ему перекрыть все источники и все пути на север. Так что забудьте тропы, которыми ходил ранее. Идти придется не вдоль обводного шоссе, а с самыми глухими дворами развала. «Как же тогда мы на ту сторону переберемся?» — сглотнул грузелок. «Можно пройти до железной дороги», — подсказал Коптич. «Это километров двенадцать», — покачал я головой, — слишком далеко. Да и там, боюсь, тоже заслон стоит. Олова понимает, что у Лидии один путь на север, других нет. Через пару часов здесь людей будет больше, чем тварей «И куда нам тогда?» — посмотрел на меня Коптич. «В приют». Приют еще в прошлую мою бытность Редбули под себя взяли. Наташка против Олова не попрет. Меня, мягко говоря, не любит. И новой встречи вряд ли обрадуется. Так что приют отпадает. Есть спуск возле резервной станции, а чуть дальше подъем. Там, когда карьер разрабатывали, строители для себя лесенку соорудили, чтобы к мосту не ходить. «Откуда знаешь?» хм, видел. У гидравлика в мозгу. Он, когда отморозками своими командовал, этой лесенкой часто пользовался. А я увидел и запомнил». Ни Лидия, ни Коптич не поняли, как я мог это увидеть, а Коптич скрипнул. «Ну и тогда веди, Дон. Да поскорее, а то мне как-то... Ох, и не по себе становится». Я тоже почувствовал подъем напряжения. Казалось, воздух наэлектризовался и вот-вот заискрится молниями. От обводного шоссе потянуло опасностью. Я всмотрелся, но... А вражный проспект пока пустовал. «Кира, чувствуешь кого?» «Тут везде кто-то есть», — дочь покачала головой. «Очень сложно, папа». «Люди мешаются с тварями, и не всегда понятно, кто есть кто и где. Мне нужно время, чтобы привыкнуть и научиться разбираться во всем этом. Очень много сил уходит. Я устаю. Нужна передышка». Я и сам видел, что она устала. Взгляд паник, под глазами круги, каждое сканирование, ментальный охват, посылка образа — все это ведет к трате нанограндов». У нее сейчас очень большой расход. Организм к такому не привык. Требуется время для восстановления. Территория не савана. Здесь все сложнее и больше. Необходим банальный опыт, чтобы мгновенно понимать, что и где находится. Это поможет экономить силу. Учись, котенок, быстрее учись. От этого будут зависеть наши жизни. Не выходя на дорогу, Я медленно двинулся вдоль пятиэтажек к резервной станции. Оставалось метров двести. Я уже видел железную дверь и смотровое окошечко в ней. Еще немного и смогу понять, что кроется за стенами. Опасностью по-прежнему тянуло от шоссе, а станция казалась нейтральной. Я периодически поглядывал на Киру, дочь отрицательно мотала головой. Ее силы не хватало целиком оценить обстановку. Через сотню шагов я уже сам смог отсканировать станцию. Внешне здание напоминало коробку с узкими окнами на верхнем ярусе. Стены слишком толстые, чтобы увидеть всю картину внутри. Обычных клякс, обозначающих людей или творения, было только вился непонятный клубок, словно облако плотного дыма. Вычленить из него что-то разумное не получалось. От напряжения заныло в затылке. Находиться одновременно в ментальной плоскости и в реале сложно даже двуликому. Что уж говорить обо мне. Всегда нужно выбирать что-то одно, и я бросил затею с распознаванием. Достаточно того, что клубок не нес в себе красноты. Спуск во враг находился в 30 метрах от станции. Добравшись до него, я припал на колено и велел Коптичу спускаться первым. За ним пошла Кира с Лидией и грузелок. Добравшись до дна, Коптич негромко свистнул... Я поднялся и одновременно с этим раздался выстрел. Пуля ударила в левую нижнюю часть грудины. Меня опрокинуло в падении, я крутанулся через плечо и, хватаясь руками за траву, заполз под куст. Убежище так себе, но хотя бы не на виду. Выдохнул. Расстегнул ремни, сбрасывая ранец, и только после этого позволил себе заскрипеть зубами. Сука, как же больно-то! Отвык я получать раны, и терпеть боль тоже отвык придется. Привыкать заново. Открыл правый клапан, ранца вынул аптечку. Внутри ничего, кроме турникета и баллончиков с оживителем. Алиса сама воссоздала формулу препарата и протестировала на браконьерах. Эффект оказался, может быть, и не лучше Загоновского, но уж точно не хуже. Я расстегнул куртку, сунул пальцы в дыру входного отверстия на майке и разорвал. Кровь вытекала толчками, но не пузырилась, значит, легкая не задета. Просунул руку к спине, нащупал выходное отверстие. Еще одно радующее открытие пуля прошла на вылет... Ножом разрезал майку, промокнул кровь, брызнул на рану оживителем. Как мог, просунул баллончик к выходному отверстию и снова надавил на клапан. Боль тихла. Кровь продолжала сочиться. Голова немного кружилась, но сейчас заработают наногранды. Головокружение пройдет, силы восстановятся. Рана, к счастью, оказалась не такой уж и тяжелой. Пока занимался лечением, прислушивался и присматривался ко всему, к чему можно было прислушиваться и присматриваться. Моя команда словно растворилась. Лидия врубила свой купол. Станция тоже не отзывалась, хотя дым внутри продолжал клубиться и по-прежнему не единого оттенка красного. Но стреляли не откуда-то, а именно из станции. С верхнего этажа. Хм. интуиция стала хуже. Но вряд ли. Там либо проводник со способностями Лидии, либо за время моего отсутствия Тавроди изобрел что-то, что способно снижать чувствительность интуиции и скрывать агрессию противника. Я сделал глубокий вдох. Оживитель действовал, и это позволяло действовать мне. Перевернулся на живот, отыскал среди листьев узкую прореху. Обзор она давала слабый, но верхний этаж разглядеть получалось. Все шесть узких окон. Внутри сплошная чернота. Стрелок не дурак, стрелял из глубины помещения. Не тот ли самый, который пытался подстрелить меня на пляже? Все может быть, но... Почему он не выстрелил на подходе, когда мы были отличным мишенью? Дождался, когда я останусь один, и лишь после этого надавил на крючок. А, ему нужен только я? Или увидел нас в последний момент, все-таки шли мы не открыто, используя укрытие? Поторопился, и пуля ударила не в грудь, а левее. Ша, что делать дальше? Теперь он... Должен убедиться, что поразил цель. И если я не двигаюсь, это не значит, что я мертв. Наверняка с ним есть еще люди, которых пошлют проверить, а он сам останется у окна, и при необходимости добьет меня. В подтверждение моих мыслей дверь станции открылась. Вскрипнули петли, шаркнула подошва по асфальту. Интуиция нарисовала в голове две красные кляксы. За стенами станции противник и его намерения были видны прекрасно. Я чувствовал идущий от них страх, вязкий, как трясина. На награнды в крови взбодрились, кожа покрылась мурашками. Во мне потихонечку просыпалась тварь, дремавшая все последние годы, Где-то глубоко-глубоко. Сквозь ветви показались двое. В кожаных плащах головы бритые, синие полосы на рожах, в руках штурмовые винтовки. «Братья мои, миссионеры!» «Давно вас не видел. Здравствуйте!» Первый был слишком молод, лет 18. Возможно, из того набора рекрутов, в набеге, на который участвовал я. Второй постарше. Винтовки были направлены на мой куст. По спине пробежал холодок. Осторожно, чтобы не потревожить, ветвей сместился вправо под следующий куст. Потом вдоль обрыва прополз к станции. Холодок продолжал поглаживать спину. Так и хотелось вскочить и выпустить очередь. Но я помнила о снайпере. В первую очередь необходимо завалить его. В голове закружил рой образов. Кира нащупывала меня своей ментальностью. Поймала и показала ползущего по склону коптича. Жаль, что я не могу ответить. Двулики мою ментальность не принимают. Связь получалась односторонняя, но ответ и не требовался. Еще во время охоты на браконьеров мы договорились, что она должна показывать и как я буду реагировать. Из образа дочери я понял, что Коптич спешит на помощь. Сейчас он засядет у выхода на спуск. Его интуиция работает на порядок хуже, никаких клякс не видит, но, надеясь, у него хватит ума не открывать огонь первым. Миссионеры остановились и начали стрелять. Пули рвали листья, траву, вздыбили землю, где я лежал 20 секунд назад. Щелкнул отстегиваемый магазин, с таким же щелчком вошел в приемник новый — Рывок затвором, и снова длинная очередь, теперь уже по кустам справа. Слава великому невидимому! Я успел доползти до станции и припасть к стене. И хвала тому мудаку, который не вырубил кустарник по периметру. Стрелок меня не видел, как и те два хрена в плащах. Послышался голос. Акикадес, кадес, «Брат, загляни во враг». Ни хрена не понял эту тарабарщину, кажется, по-турецки. Но Коптичу самое время проявить себя. Просто поднять автомат над обрывом и дать очередь в куда-нибудь. Это бы отвлекло миссионеров и позволило нейтрализовать стрелка. Кира прислала короткую вспышку приготовиться. Я снял с пояса гранату, отжал усики. Готов. Полоснула очередь, я вырвал кольцо, подскочил и метнул гранату в среднее окно. Надеюсь, пространство не разделено на комнаты. Одновременно со взрывом побежал к двери, дернул полотно на себя и нос к носу, столкнулся с синей рожей, ударил ребром ладони по горлу, отбросил тело в сторону и, вскидывая автомат, вошел в котельную. Станция давно стояла на приколе, И никого, кроме сторожа, в ней обычно не было. Миссионеров прислали из загона, чтобы перекрыть доступ к источнику. Вряд ли их больше четырех, но опасаться стоит. Тем более, что интуиция молчала. Лестница на второй этаж находилась в другом конце здания. Где-то в глубине капала вода. Там же пульсировала серое пятнышко. Сторож... Он забрался за бетонную тумбу и сжался, закрывая голову руками. Снаружи долетели отголоски автоматных очередей. Коптич добивал людоедов. Сторож приподнял голову, заметил меня и побледнел. «Послушайте, мне в ваши разборки лезть ни к чему. Сколько у тебя гостей?» Подходя вплотную, спросил я. «Трое, трое тут и там один». Он ткнул пальцем в потолок. «Сиди здесь». Он усердно закивал, а я стал медленно подниматься по ступеням. Когда плечи поднялись, над верхней площадкой замер. Обыскал взглядом помещение. Оно действительно не было разделено на комнаты, и если не считать рухлить у стены, то практически пустым. Возле кучи валялось тело. Поза слишком неестественна. Живой человек так лежать не станет. Подошел. Парень незнакомый. За семь лет Олова успел вырастить новое поколение миссионеров. Этот, очевидно, из их числа. Сомневаюсь, что он хотел окончить жизнь вот так, но когда берешь в руки оружие, должен понимать, что шанс дожить до старости не очень велик. Его винтовка лежала неподалеку. Обычная мосинка без оптики. В карманах нашел две запасных обоймы и планшет. Забрал и то, и другое. Патроны могут сгодиться хотя бы для обмена, а... В планшете есть смысл покопаться, посмотреть, что пишут, чем ныне живет загон. Батарея была заряжена полностью, надолго хватит. Подумал снять плащ, но размером парень уступал мне, в плечах будет узковат, да и по длине коротковат. Подошел к окну, присмотрелся сначала к пятиэтажкам, потом к обводному шоссе и мосту. Звуки выстрелов могли привлечь внимание других групп миссионеров, но на горизонте пока никого не было. Убедившись в безопасности, осмотрел пустырь перед станцией. Возле дороги лежали двое. Коптича видно не было. Я свистнул. Дикарь выбрался из оврага и кивнул. Я жестом указал на тела, пусть обыщет. Завибрировал планшет. На экране высветилось послание. «Почему стрелял?» Все-таки привлекли внимание. Хорошо, хоть пишут не на турецком. Имя над сообщением обозначило собеседника. Гамбит. Раньше оно мне не попадалось. Видимо, кто-то из новых адептов Олова. Того, чей планшет я держал в руках, звали Сурок. Но это точно не тот Сурок из внешней охраны, с которым я частенько имел дело в прошлом. От депо вышли двое клетчатых, хотели взять их. Они начали стрелять, потом побежали назад. «Понял. Оставайся на месте. Сам разберусь». «Ага, разбирайся. Ищи ветра в поле». Я спустился на первый этаж. Сторож все так же сидел возле тумбы. «Планшет есть?» Он хлопнул себя по нагрудному карману и извлек планшет. Я вырвал его из силы, швырнул в стену. Корпус развалился на две части, вылетела батарея. «Когда спросят, кто приходил, говори все, что видел, без утайки, ясно?» «Да». «Воды налей, есть тара побольше». Он кивнул, побежал за водой, а я вышел в тамбур. Миссионер, с которым столкнулся в дверях, все еще хрипел. Лицо почернело. Глаза выкатились, но он по-прежнему дышал. Живучая сволочь, под дозой. Я перевернул его на живот, содрал плащ. Этот мне будет впору. Снял тактический пояс, повесил на плечо, потом обхватил за голову и повернул до характерного хруста. Скинул камуфляжную куртку надел плащ действительно в пору вот теперь я окончательно поверил что вернулся коптич заканчивал обыскивать свою пару взял только патроны и одну винтовку брось посоветовал я не хрен лишнюю тяжесть таскать это грузилку получше его фроловки будет доверяешь ему да вроде нормальный мужик глупова только малость «Но нам с ним не азбуку учить, а в бою, думаю, не подведет». «Ну, смотри, твое решение. Если что, сам же и грохнешь». «Ой, это ж как водится», — согласился дикарь и кивнул на заляпанную кровью майку. «Задело?» «Да немного. Но награнды уже стараются». «Они и в самом деле старались. Кровь больше не текла. Боли не было». Мешало только ощущение чего-то постороннего в боку. Неплохо бы денек отлежаться, чтобы быстрее срослось мясо. Да только где взять этот день?»